Но все по иным местам. В Москве оказалось много кругов разных для разных возможностей. В ДНХ это было место для людей скромных, возможностей для студентов, для пенсионеров, для семейных выводков. Он и бывал тут, когда был студентом, когда шашлык по-карски казался, да и был шашлыком по-царски. Где-то тут, укрывшись за высокими зданиями, была... Сохранилась ли великолепная та шашлычная, посидеть в которой тогда было праздником редким, ибо редко водились деньги. А потом, в том круге, когда денег было навалом, по иным местам гонял, ни разу не вспомнив скромную, царскую ту шашлычную. Магазин консервы, помнится, был где-то по правую руку от главного фонтана, где-то совсем неподалеку. Павлу не хотелось ни у кого спрашивать, где этот магазин, хотелось доказать себе, что помнит выставку, помнит свои тут молодые шатания. Поплутал, но все же выбрил к почти круглому зданию, к помпезному строению, где в витринах красовались консервные банки, выложенные в замысловатые геометрические фигуры. Торговый зал был невелик, хотя оглядеть его из-за вставших в нем квадратных колонн сразу не удалось. Торговля шла небойкая, летом консервы и вообще худо идут. Несколько человек лишь стояли в очереди у прилавка с соками. Вот там, за этим прилавком, обреженный в белый, но измаранный уже томатным соком халат, и работал, занимая в магазине традиционно женскую должность искомый Павлом Человек. Он небрежно нацеживал стаканы сок, небрежно мыл стаканы, небрежно... — отсчитывал мелочь. Равнодушие, брезгливость, но прежде всего отсутствие жили на его лице с барственными брылями, с чувственным ртом, с погасшими глазами. Небрежно был повязан его фирменный галстук. Явно падали на лоб с впечатанными морщинами серые космы, Никлый человек увиделся Павлу. Узнать в нем былого Олега Белкина было можно, но можно было и не узнать. Подменили человека, как говорится. Или сам себя подменил. Хватать такого за грудки, вперед в такого взгляд, требуя ответного взгляда, чтобы поймать на неправде, чтобы улечить. Да не пустая ли это затея? Не повернуть ли, не уйти ли? Но Белкин уже сам узрел Павла, встрепенулся, быстро поднес руки к глазам, будто потирая их ладонями, забыв обо всем, как другу дорогому кинулся к Павлу. — Павлуха! Да не может быть! И полез обниматься, с смолодушничав, Павел дал себя обнять, отворачиваясь от кислого томатного запаха, которым провонял Белкин мария ивановна мари подмените меня кричал белкин «Друг вернулся хоть увольте! исчезну с ним обмыть возвращение полная мари выплыла из подсобки вгляделась узнала павла надо же шорохов здесь даже в этом на выставке магазинчике павел шорохов был среди своих не чужаком но здесь было его бюро пропусков полная мари Она когда-то работала у Павла в гастрономии. сочувствуя, разглядывала его, потом ободрила. — А вы молодцом еще, Павел Сергеевич. Дайте адресок, где обосновались. — Я бы к вам перебежала. — Возьмете? — Пока еще нигде не обосновался, — сказал Павел. — Здравствуйте, Мария Ивановна. Работайте, работайте. Он так всегда говорил, проходя по отделам, проносясь, улыбчиво, работайте, работайте. Жизнь тогда, казалось, подарила ему крылья. — Мы пошли, Мари? — взмолился Белкин. — Идите, идите. У нее стало печальным лицо, вспоминающим. — Куда толкнемся? — Ты при деньгах? — спросил Белкин, когда они вышли из магазина. Халат он так и не снял, халат ему тут был пропуском, объявлял его тут своим. «При деньгах», — сказал Павел. «А мы ждали тебя еще через три годика».